Демьян сбросил дубленый полушубок, несмело пролез за стол. Была суббота. Выскобленные полы, застеленные половиками, придавали дому праздничный вид. В горнице у божницы тускло теплилась лампада. Пахло деревянным маслом и гущей. За столом сидели евдотим Марфа, их сыновья Терентий и Прохор, хриповатый дед Платон. Когда Марфа подала Демьяну чай, евдотим сказал. «Разговор, Демьян, меняет вот чего-то о чем». Подрядился я в город товар по тракту возить. Двенадцать саней должен я подать. А запряжных коней у меня, сам знаешь, восемь. Запрягай остальных, заработок кладный Демьян охотно согласился. С этого дня у Евдокимы с Демьяном завязалась дружба. Крепкая, прочная, как калмыцкий узел. На другой год этой дружбы евдокима и Демьян выстроили на паях маслобойку.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 Протрезвившись, он кричал «Эй, вы изверги! Развяжите!» Младший сын Дениска развязывал его. Евдоким спрашивал «Кто вязал?» «Известно кто, мама с дедом. Других-то одним взмахом засек бы». «Буянил?» — допытывался отец. «Ну, а то нет. Зато и связали». «Сильно буянил?» «Сильнее некуда. Тереху ударил, Михайля чуть глаз не вышиб, а Ринке кофт порвал»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 Они выжимали последние соки. И впервые зародилось в это лето в душе Матвея острое неприязненное чувство к жадному и жестокому по характеру Евдокиму Юткину, которого он и раньше недолюбливал. Дружба Евдокима с Демьяном заставила Матвея после того случая на охоте подозревать тести еще и в недобрых замыслах. А вскоре произошли события, заставившие Матвея порвать всякие отношения с родней своей жены.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 Поднялся злой, свирепый больше прежнего, сразу же прогнал со двора девку Андрона коночкина пришедшую получить заработанное. Стал беспощадно взыскивать все долги. Платон понял, что злость сына не приведет к добру. Он позвал Евдокима и Марфу в горницу, прикрыл дверь и стал поучать их. — Ты не дурел, Доха, брось злиться. С народом нам ладить надо. Видишь, разгневались люди. Он народ-то как дитя малое. Его иной раз и повеселить не мешает. Чем грозится попусту, поставь на праздниках мужикам ведра три водки, пусть погуляют. Вот он народ-то и поразмякнет, забудет обиды, а потом опосля опять постражиться можно. Да не притесняй с долгами-то, объяви, что всяк свой долг может поденщиной отработать. Евдоким долго не соглашался, но Платон и Марфа настояли на своем наступила пасха после об обени евдоким поставил на телегу пятиведерный бочонок марфа вынесла ковш работник открыл ворота а Дениска созвал всех кто бывал на нападенщие на юткинских и штычковских полях во двор юткиных со всех концов села потянулись мужики и бабы пили сколько могли охмелевшие ль стили евдокиму забыв его притеснение дед платон поблескивая лысиной бегал по двору довольный свои затеи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 — гмыкнул дед Фишка. — С них как сгущ вода! — Да когда свадьба-то будет? — А в это воскресенье будет на Красную горку, значит, — ответил Дениска и, помолчав, добавил. — У нас теперь все ребят поженились, один я холостой остался. Строгого засмеялись, а Дениска поспешил объяснить причину своей радости. — Теперь мне вольно будет, а то бать все на привязи держит, даже на улицу вечерами не пускает. Ты, — говорит, — Мал, погоди, вот Тереху женим, тогда твой черед гулять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 И так по селу болтают, что вы с Демьяном Матюху медведями хотели стравить. евдотим долго отругивался, но ехать на пасеку все-таки согласился. — Ладно так быть, поклонюсь зятю. — Поклонись, поклонись, Алдоха. От поклона поясница не заболит. На пасеке евдотим застал всех в сборе. Матвей сидел за столом, заряжал патроны. Захар готовил рамки для ульев, Артемка что-то мастерил на пороге. «Вы что ж до да сваты свадьбу расстраиваете?» — сказал евдотим переступая через порог. «Матюша у нас заупрямился», — объяснила Анна. Захар промолчал. В душе он одобрял поведение сына, но все же ему было неловко перед сватом. евдотим ждал, что скажет Матвей. Он нарочно сел напротив зятя. Но тот словно не замечал его. «Ты что ж, Матюша, молчишь?» — рассердился Захар.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 На них были одинаковые белые платья с цветными вышивками, и пели они звонко и слаженно. «Виноград по горам растет, а ягода-малина по садам цветет. Виноград — цвет Терентий Евдокимович, а ягода-малина — цвет Анисьюшка Декондратьевна. Дай им, Господи, и совет, и любовь, во совете, во любви век прожить!» Одна из подружек взяла тарелку и стала с ней обходить гостей. На тарелку посыпались пятаки, гривеники, Захар бросил полтинник, евдотим осторожно, как в церковную кружку, положил медный пятак. В толпе, осаждавшей окна Юткинского дома, отсутствие Матвея Строгого на свадьбе заметили не сразу. «Эй, ребята, а где ж Матюха? Верно, где он?» — взволновались зеваки. Сказывают, осерчал он на евдотима за прошлогоднюю охоту. «Ладно, он не срабел, а то бы не жить ему. Первого медведь будто из ружья застрелил. Другого, сказывают, как схватил за язык, так все нутро ему прочь и вывернул».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 это еще не начиналось на полях было пусто кое где в ложбинах белели не растаявшие кучки снега евдотим покрикивал на жеребца и тот оттопырив хвост мчал тележку так что у седаков ветер свистел в ушах уже начинало смеркаться и евдотим торопился засветло доехать до мельницы на плотине у самой мельницы Буланый остановился и захрапел евдотим прикрикнул на него жребец вздрогнул но стоял предая ушами Демьян соскочил с телеги и побежал посмотреть, что преграждает путь. Мост разворочен Евдотим Платонч крикнул он. Держи свод и Евдотим сунул в руки Кондрата возжи и побежал к Демьяну. Тот стоял на плотине возле жолоба. Мосток через жолоб, по которому вода шла к мельничному колесу, был сброшен в пруд. С мельницы донеслись глухие удары, там что-то рубили. Идём в брод, сказал Евдотим и шагнул в жолоб.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 Когда подъехали к околице, уже совсем стемнело. Евдоким остановил коня у березы, спрыгнул с телеги. Привязав коня, позвал Кондрата и Демьяна. Все трое отошли в сторону, стали совещаться, что делать с Антоном. — Вези прямо к старости, — посоветовал Кондрат. — Пусть до утра в амбар запрет, а днем соберет сходку. Там миру все обскажете, мир сам решит, как наказать подлеца. — Неподходящий нам на сходку Антон тащить, — сказал Демьян